2. Ей пригрезилось, что она оказалась в длинном холодном коридоре, ведущем куда-то вниз. Вокруг клубился белый туман. По таким вот проходам люди обычно спускаются в неизвестность в фильмах и сериалах типа Кошмара на улице Вязов или Сумеречной зоны. Она была голой, и ей было жутко холодно. Всё тело ломило, особенно мышцы спины, шеи и плеч. Надо скорее выбираться отсюда, иначе я заболею, подумала она. У меня уже судороги от холода и сырости. Хотя Джесси знала, что холод и сырость тут ни при чём. К тому же, Джерэлду плохо. Я не помню, что с ним, но, по-моему, он болен. Хотя она знала, что болен, это совсем не то слово. Но что самое странно, в глубине души она не хотела уходить из этого туманного коридора, ведущего вниз, к неизвестности. Ей почему-то казалось, что лучше будет остаться здесь, и что если она не останется, то потом пожалеет. И Джесси осталось ещё ненадолго. Она пришла в себя из-за лая собаки. На редкость противный звук, глухой и низкий, но временами срывающийся на пронзительный виск. Каждый раз, когда эта собака гавкала, она словно выплёвывала из горла целые горсти острых щепок. Джесси раньше слышал этот лай. Правда, лучше бы не вспоминать, где, когда и при каких обстоятельствах. Она шевельнулась, Левая стопа, правая стопа, ноги как ватные. И вдруг поняла, что если открыть глаза, то можно будет хоть что-то увидеть, даже в тумане. Она так и сделала и увидела, что находится не в каком-то зловещем коридоре из сумеречной зоны, а в спальне их с Джерралдом летнего домика на северном берегу озера Кашвакаммак, в бухте, которую все называли Зазубриной. Теперь она поняла, почему ей холодно, потому что на ней были одни только тонкие тросики, и почему так болят спина, шея и плечи. Это да потому, что она прикована наручниками к кровати, а, скажем так, задняя часть сползла вниз, когда она отключилась. Никакого сырого тумана, никакого сумеречного коридора. А вот собак было реальны, и она всё ещё лаяла. Где-то уже совсем близко. Если Джерролт услышит, Джесси вздрогнула при мысли о муже, и этот резкий толчок отдался лёгким покалыванием в её сведённых судорогой мышцах. Ощущение исчезало где-то в районе локтей, и Джесси с ужасом поняла, что предплечья и кисти почти ничего не чувствуют. Руки как будто превратились в перчатки, набитые остывшим картофельным пюре. Представляя, как будет болеть, подумала Джесси и вдруг вспомнила всё. И её самым ярким воспоминанием была та кошмарная картина, когда Джеррольд падал с кровати вниз головой. То есть сейчас её муж лежит на полу мёртвый или без сознания, а она тут разлеглась на кровати и размышляет, с чего это вдруг её руки почти не слушаются. самовлюблённая эгоистка. Да разве так можно? Если он умер, то сам виноват, чёрт его дери, произнёс у неё в голове новый напористый голос, который сказал, как отрезал. Он собирался добавить ещё парочку измышлений, но Джесси заставила его заткнуться. Даже в теперешнем полубессознательном состоянии Ей всё-таки удалось собраться с мыслями, и она поняла, чей это голос, немного гнусавый, надрывный, готовый в любую секунду залиться извитяльным смехом. Это был голос Рут Нири, с которой Джесси жила в одной комнате, когда училась в колледже. И теперь, когда Джесси всё вспомнила, она уже не удивлялась. Рут обожала давать советы и высказывать своё мнение по поводу и без повода. причём её речи частенько шокировали Джесси, девятнадцатилетнюю провинциалку из Фалмут Форсайт, молоденькую и наивную девочку. Хотя так, наверное, и было задумано. Рут вообще обожала ипотировать публику. Она никогда не теряла голову, и Джесси не сомневалась, что Рут искренне верила в 60% того, что говорила. и действительно делала 40% того, о чём рассказывала подругам. А когда речь заходила о сексе, то тут процент был ещё выше. Рут Нири была единственной женщиной из всех знакомых Джесси, которая принципиально не брила ноги и подмышки. Однажды она повздорилась с дежурным по их этажу в общежитии, весьма неприятным типом, кстати сказать. И вылила ему в наволочку целый флакон клубничной пены для душа. Рут из принципа ходила на все студенческие собрания и не пропускала ни одной постановки экспериментального студенческого театра. Даже если спектакль поганый, то всё равно стоит сходить ла пуля, хотя бы взглянуть, как какой-нибудь симпатичный парень разденется прямо на сцене. Говорила она удивлённой и заинтригованной Джесси, возвращаясь с очередного провального спектакля под названием «Сын попугая Ноя». То есть они не всегда раздеваются, но, как правило, я так думаю, что студенты как раз для того и пишут и ставят свои эти пьесы, чтобы парни и девушки могли раздеваться и красоваться на публике. Джесси уже сто лет не вспоминала про Рут, но теперь голос бывшей соседки по комнате звучал у нее в голове и давал бесценные советы, как в старые добрые времена. А почему бы и нет? Кто, как не Рут Нири, даст хороший совет и ободрит растерянного человека, который утратил покой и душевное равновесие? Кто, как не Рут, которая по окончании Нью-Хемпширского университета успела трижды побывать замужем, два раза пыталась покончить с собой и четыре раза лечилась в реабилитационном центре для хронических алкоголиков и наркоманов? Старушка Рут. И еще один яркий пример того, как тяжело бывшие дети цветов переживают кризис среднего возраста. «Господи, мне сейчас только этого и не хватает. Дорогой Эбби из преисподней!» высказалась она вслух, и её собственный голос, хриплый и низкий, напугал её куда больше, чем онемевшие и потерявшие чувствительность руки. Дорогая Эбби, колонка полезных советов в газете Сан-Франсиско Кроникл. Джесси постаралась подтянуться и вернуться в полусидячее положение, в котором была до того, как Джеррольд совершил своё показательное выступление по кувыркам с кровати. Может быть, этот кошмарный звук, похожий на хруст разбившейся скорлупы, тоже был частью сна. Джесси очень на это надеялась и не на шутку перепугалась, когда поняла, что не может даже пошевелиться. Её мышцы как будто пронзило тысячами иголок, на руки так и остались висеть неподвижными, бесчувственными плетнями. Страх подействовал на неё как на шатырь, в голове прояснилось и сердце забилось быстрее. Но больше она ничего не добилась. На какую-то долю секунды перед её мысленным взором возникла картинка из учебника древней истории. Молодая женщина, закованная в колодки, Стоит посреди рыночной площади, а вокруг неё толпятся люди, смеются и тыкают в неё пальцами. Она вся сгорбилась, словно ведьма из сказки, а растрёпанные волосы скрывают её лицо, как покрывало кающейся грешницы. «Её зовут примерная жёнушка Берлингейм, и её наказали за то, что она причинила боль мужу», — подумала она. Они наказали примерную жёнушку, потому что не могут привлечь к ответу истинную виновницу, которая ударила Джерралда, ту, чей голос напоминает мне голос моей старой соседки по комнате. Но разве ударить и причинить боль верное определение? Вполне вероятно, что единственным верным словом здесь будет убить. Вполне вероятно, что Джеррольд действительно умер. И вполне вероятно, что кроме неё и собаки здесь, на северном берегу озера, больше нет ни единой живой души. И если она сейчас закричит, разве ответит ей кто-нибудь, кроме гагара? Ну хоть кто-нибудь. Разве что эхо. Эхо и больше ничего. Эти невесёлые размышления, завершившиеся строкой из "Вора" Эдгара По, открыли Джесси глаза. Внезапно она осознала, что здесь произошло и что ей ещё предстоит пережить, и её захлестнула волна безумного ужаса. Секунд на 20, если бы Джесси спросили, сколько длился этот приступ животного страха, она бы ответила, что как минимум 3 минуты, а то и все 5. Она совершенно обезумела. Крошечная искорка разума ещё теплилась в самых глубинах сознания, но она была настолько мала, что могла лишь беспомощно наблюдать, как взрослая женщина корчится на кровати, хрипя и мотая головой, и отказываясь верить в происходящее. Острая боль в основании шеи, прямо над левым плечом, положила конец истерике. Судорога. Очень сильная судорога. Джесси застонала, откинула голову и упёрлась затылком в изголовье кровати. Сведённая спазмом мышца напроси ещё больше в таком неестественном положении и как будто окаменела. И снова тысячи иголок впились в руки, но эти мелкие боли не шли ни в какое сравнение с болью в плече. Джесси поняла, что подтягиваясь к изголовью, только усиливает нагрузку на сведённую мышцу. Действуя инстинктивно, без какой-либо мысли, она упёрлась пятками в матрас, приподняла ягодицы и оттолкнулась ногами. Локти согнулись, и нагрузка на плечи ослабла, и уже в следующую секунду судорога начала отпускать. Джесси с облегчением вздохнула. Ветер Джесси мельком отметила, что он заметно усилился, завывал в соснах на спуске от дома к озеру. В кухне, с тем же успехом это могло быть и в другой галактике, дверь, которую они с Джерралдом не потрудились захлопнуть, по-прежнему хлопала по разбухшему косяку. Бум, бум, бум. И никаких больше звуков, только ветер и сток. Собак больше не лаяло. Затихла и пила, и даже Гагар, казалось, ушла на обеденный перерыв. Представив Гагару на обеденном перерыве, которая лениво дрейфует на поверхности озера и ведет светские беседы со своими товарками, Джесси издала сдавленный хрип, жалкое подобие смеха. Но, как ни странно, он помог ей успокоиться и прогнал остатки истерики. Ей по-прежнему было страшно, но теперь она снова могла мыслить здраво и контролировать свои действия. Хотя из-за этого полусмеха во рту появился противный металлический привкус. Это адреналин, лапуля, или что там выделяют железы, когда ты выпускаешь коктели и лезешь на стену. И теперь, если кто-нибудь спросит, что такое панический страх, Ты сможешь ответить сознанием дела. Это слепое бессочувствие, после которого во рту остаётся противный привкус, как будто ты обсосала пригоршню медиков. Её предплечья гудели, но пальцы наконец обрели чувствительность. Морщись от боли, Джесси попыталась сжать и разжать кулаки, и у неё получилось. Она услышала слабое позвякивание наручников о столбики в изголовье кровати, и вдруг ей подумалось, что они с Джеррелдом определённо сумасшедшие. Да, они точно тряхнуты. Хотя она не сомневалась, что тысячи людей по всему миру забавляются подобным образом постоянно. Она где-то читала о людях, настолько пресыщенных и сексуально раскрепощённых, что они находили себе совсем уже изверские развлекаловки. Вешались в туалете и бились в экстазе до тех пор, пока кровоснабжение мозга почти полностью не прекращалось. Подобные игрища лишь укрепляли уверенность Джесси в том, что пенис для мужика не дар божий, а скорее проклятие. Но если это была лишь игра, только игра и ничего больше. Так зачем Джеррольд решил купить настоящие наручники? Интересный вопрос, да? Может быть, и интересный. Но я не думаю, что это сейчас важно, Джесси, раздался в ней в голове голос Рутнири. Удивительно всё-таки устроен человек. Сколько мыслей приходит ему в голову одновременно. Вот, например. Помимо всего прочего, Джесси сейчас размышляла о том, Что интересно, сейчас стало с Рут, которую она не видела уже 10 лет. Последней весточкой от неё была открытка трёхлетней давности. На открытке был изображён молодой человек в вычурном костюме из красного бархата с гафрированным воротничком. Он стоял, игриво высунув язык, а внизу была надпись: "Однажды мой принц поймёт, для чего мужику язык". Юмор новой эпохи, подумала тогда Джесси. У викторианцев был Энтони Троллоп, у потерянного поколения Менкин. Нас же хватило только на скорбрёзные почтовые открытки, да на остроты на бамперных наклейках, типа: "Кстати, это моя дорога". Энтони Троллоп английский писатель, автор романа-письменных романов XIX века. Генри Луис Менкин Американский журналист и писатель, автор сатирических эссе. На обратной стороне открытки была лишь размытая марка штата Аризона и краткое сообщение, что Рут вступила в общину лесбиянок. Эта новость вовсе не удивила Джесси. Она даже порадовалась про себя, что её старая приятельница, такая раздражительная и вместе с тем такая необычайно милая, Наконец-то смогла найти в великой мозаике жизни ячейку, подходящую для её стёклышка, замысловатое стекляшки нетривиальной формы и расцветки. Джесси закинула открытку Рут в левый ящик стола, где она хранила странные письма, на которые, скорее всего, никогда не ответит. С тех пор она вообще не вспоминала о Рут Нири. выдающиеся личности, которая мечтала иметь мотоцикл Harley-Davidson, но не могла справиться даже с коробкой передач на стареньком джессином Ford Pinto, которая часто терялась в студенческом городке собственного университета, в котором проучилась 3 года, которая плакала каждый раз, когда начинала что-то готовить и забывала стripнё на плите, сжигая её дотла. Случалось это настолько часто, что она не спалила их комнату. Ото и всё об общежитии лишь по счастливой случайности. Как странно, что этот самонадеянный напористый голос в её голове ассоциируется у Джесси именно с Рут. Собака снова залаяла где-то на озере. Лай не приблизился, но и не отдалился. Хозяин этой собаки явно не охотник. Кому придёт в голову взять с собой на охоту такого пустобрёха? А если хозяин просто вывел пса на прогулку, то почему лай раздаётся из одного и того же места вот уже минут 5? Потому что ты была права, подсказал внутренний голос. Нет, там никакого хозяина. Это был совершенно непонятный голос. Он не принадлежал ни примерной жонушке Берлингейм, ни Рут Нири, ни самой Джесси. Насколько Джесси вообще представляла себя? Это был очень молодой и очень испуганный голос. И, как и голос Рут, он казался ей очень знакомым. «Это просто бездомный пёс. Он не поможет тебе, Джесси. Он не поможет нам». Но, может быть, это было слишком уж мрачное предположение. В конце концов, она же не знает наверняка, что это бездомный пёс, верно? «Конечно». И пока она не знает наверняка, она будет думать, что это не так, потому что ей так спокойнее. «А если тебе что-то не нравится, можешь подать на меня в суд», — прохрепела Джесси. Между тем оставалась еще одна маленькая проблема. Джеральд. В боли и панике она напрочь о нем забыла. «Джеральд? Её голос по-прежнему звучал сипло. Джесси откашлялась и попробовала ещё раз. "Джеррольд?" Ничего. Никакого ответа. Глухо. "Но это ещё ничего не значит. Это не значит, что Джеррольд умер. Так что держи себя в руках, женщина, и не впадай в панику. Одного раза вполне достаточно". Она держала себя в руках и Большое спасибо. Вовсе не собиралась снова паниковать, но вместе с тем она чувствовала глубокое беспокойство, и даже не беспокойство, а скорее тоску, как это бывает, когда ты скучаешь по дому. То, что Джеррольд не отвечает, вовсе не означает, что он умер, но это значит, что он в лучшем случае без сознания. Ну, скорее всего, он умер, добавила Рут Нири. Я не хочу тебя обижать и писать тебя в норку, Джесс. Джесси, конечно же, вспомнилась их старая студенческая приколка. Обидели кротика, написали в норку. Но ты же не слышишь его дыхание, верно? Ведь обычно мы слышим, как дышат люди без сознания, как они шумно втягивают воздух, а потом выдыхают, храпя и сопя. Ты согласна? «Блин, да откуда мне знать, как они там дышат?» — психанула Джесси. Но это было глупо, потому что она знала, как дышат люди без сознания. В старших классах она подрабатывала в больнице и знала, как отличить живого от мёртвого. Мёртвые не дышали вообще, мёртвые не издавали ни звука. И Рут знала о том, сколько времени Джесси провела в портлиндской городской больнице, про себя она называла эти дежурства годами суден подкладных. Впрочем, даже если бы Рут не знала, этот голос, звучавший у неё в голове, знала бы всё, потому что это был её голос, её, а не Рут. Джесси приходилось постоянно напоминать себе об этом, потому что голос всё время пытался вырваться из-под контроля и стать отдельной, независимой личностью. «Как и те голоса, что ты слышала раньше!» — пробормотал молодой голосок. «Голоса, которые ты стала слышать после тёмного дня!» Но она не хотела об этом думать. Вообще не хотела об этом думать. Ей что, мало других проблем? Но Рут всё же была права. Люди, которые потеряли сознание, и особенно те, которые отключились, хорошенько приложившись башкой, Обычно храпят, да ещё как храпят. А это значит, что, скорее всего, он умер, произнесла она вслух. Замечательно получается. Джесси осторожно наклонилась влево, памятуя о недавней судороге в плече. Ещё не достигнув предела, отпущенного длинной цепи наручника на её правом запястье, Она увидела розовую пухлую руку Джерролде и часть кисти, правой, судя по тому, что на безымянном пальце не было обручального кольца, с аккуратными, чуть ли не на маникюре на ногтями. Джерролд всегда очень следил за своими руками и ногтями, но до теперешнего момента Джесси даже не представляла, насколько щепетильно он относился к красоте своих рук, прямо как женщина. Забавно, как получается. Тебе кажется, что ты знаешь о человеке всё, и вдруг выясняется, что ты очень многого не знал. Да, наверное. Но знаешь что, сладость моя? Можешь уже опускать занавес, потому что я больше не хочу на это смотреть. Да, смотреть не хотелось. Но сейчас она просто не могла позволить себе эту роскошь не смотреть. Продолжая двигаться с предельной осторожностью, чтобы не потревожить шею и плечи, Джесси наклонилась ещё дальше влево, насколько позволяла длина цепи наручника. А позволяла она немного. Ещё 2-3 дюйма и всё. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы увидеть часть правого плеча и головы Джеральда. Она не была уверена, Но ей казалось, что на кончиках его редящих волос виднеются крохотные капельки крови. Джесси очень надеялась, что это всего лишь игра её воображения. "Геральд", прошептала она. "Ты меня слышишь? Пожалуйста, не молчи". Не отвечает, не двигается. Её в нофи охватила тоска пополам с липким страхом. Противное ощущение, которое переполняло её и саднило в душе, словно кровоточащая рана. "Джерельд", прошептала она опять. А почему она шепчет? Он мёртв. Человек, который однажды её удивил, пригласив на выходные в Арубу, в Арубу никуда-нибудь, и как-то на вечеринке под Новый год надел её туфли из крокодиловой кожи себе на уши. Этот человек Мёртв? Так какого же чёрта ты шепчешь? Джеральд! На этот раз она крикнула в полный голос. Джеральд, очнись! Её собственный крик чуть было не вызвал истерику снова. И страшнее всего было даже не то, что Джеральд не подавал никаких признаков жизни, а то, что панический страх никуда не ушёл. Вот он, Здесь, у нее внутри. Без устали кружит в ее сознании, словно хищник, вокруг догорающего костра человека, который отбился от своей компании и заблудился в чаще непроходимого леса. «Но ты-то не заблудилась?» — сказала примерная женушка Берлингейм. Но Джесси не верила ей. Ее железное самообладание казалось наигранным, а непробиваемое здравомыслие... поверхностным и фальшивым. Ну ты же знаешь, где ты. Да, она знает, где. В конце извилистой разбитой просёлочной дороги, которая отходит от шоссе в 2 милях южнее озера. Когда они с Джеррелдом ехали сюда, дорога была устлана нетронутым ковром из жёлтых и красных осенних листьев. Так что вполне можно было предположить, что по этому просёлку, ведущему к бухте, никто не ездил как минимум 3 недели с начала листопада. Обычно на этот берег озера приезжают только летом, и вообще не исключено, что ещё со дня труда сюда вообще никто не ездил. До ближайших домов на автобане 117, где люди живут круглый год, отсюда было миль 5 сначала по просёлку потом по шоссе. Я здесь совсем одна. Мой муж лежит мёртвый на полу. Я прикована наручниками к кровати. Я могу кричать хоть до посинения, только это ничего не изменит, потому что никто меня не услышит. Ближе всех ко мне парень с пилой, но до него мили 4, не меньше. Может быть, он вообще на другом берегу. Собака меня услышит наверняка, но она, скорее всего, бездомная. Джеррольд мёртв. Какая досада. Я не хотела его убивать. Если это я виновата. Но он умер хотя бы быстро и безболезненно. А вот мне предстоит умирать долго и мучительно, если никто в Портленде не начнёт о нас беспокоиться. Ах, я не вижу причин, почему бы там начали беспокоиться. Джесси понимала, что ей не надо об этом думать. Эти мрачные мысли только усугубляли страх. Если она не возьмёт себя в руки, то её вновь захлестнёт волна паники. Нет, ей не надо об этом думать. Но вот что хреново, если ты начинаешь об этом думать, остановиться уже невозможно. А может, ты этого и заслуживаешь? Вдруг прорезался нервный и возбуждённый голос примерной жёнушки Берлингей. Да, именно этого ты и заслуживаешь, потому что ты его убила, Джесси, и ты себя не обманишь на этот счёт. Я тебе не позволю себя обманывать. Да, он был в плохой форме, и рано или поздно это должно было произойти. Сердечный приступ на работе или на автостоянке или по дороге домой с работы, когда он пытается прикурить, а большой грузовик резко сигналит ему, чтобы он уступил дорогу. Но ты не могла дождаться этого рано или поздно, правда? Нет, только не ты. Только не дочь Тома Махо, хорошая девочка Джесси. Ты не могла просто расслабиться и позволить ему сделать то, что он хочет. Супер-баба Джесси Берлингейм решительно заявляет «Ни один мужик не закуёт меня в цепи» и бьёт мужа ногой по яйцам. Тебе обязательно нужно было ему заехать, причём в самый что ни на есть подходящий момент, когда его термостат и без того зашкаливало. «Давай уж лучше на чистоту, милая, ты его убила, так что ты, может быть, и заслуживаешь того, что с тобой приключилось. Может быть...» Господи. И что за чушь, сказала она вслух. Ей было приятно услышать, что в беседу вступил голос Рот. Иногда, ну, если честно, то слово часто было бы ближе к истине. Джесси ненавидела голос примерной жёнушки. Ненавидела и боялась. Он нередко бывал капризным, а то и попросту глупым, но вместе с тем он был настолько весомым, настолько уверенным в своей правоте, что с ним было почти невозможно спорить. Примерная жёнушка вечно старалась уверить Джесси, что она купила не то платье или договорилась с ненадёжным поставщиком продуктов для вечеринки по случаю окончания лета, которую Джеррольд устраивал каждый год для партнёров из фирмы Ну, то есть устроил их Джесси, а Джеррольд только ходил с важным видом, болтал с гостями и выслушивал восторженные отзывы. Примерная жонушка вечно ныла, что Джесси не мешал бы похудеть фунтов на пять. Она бы, наверное, не успокоилась, даже если бы у Джесси со всех сторон выпирали рёбра. "Забудь про рёбра", вопила она в праведном гневе. "Погляди на свои сиськи, старая ты кошолка!" А если тебя не стошнит от их вида, то взгляни на свои бёдра. Полный бред, повторила Джесси, пытаясь придать голосу уверенность, но голос всё-таки дрогнул, и это было плохо, очень плохо. Он знал, что я говорила серьёзно. Он знал. Так кто же тогда виноват? Но так ли всё было на самом деле? С одной стороны, да. Она же видела, что он всё понял, но решил сделать вид, будто не понимает и пропустил мимо ушей её просьбу, чтобы не портить себе игру. Но с другой стороны, Джесси знала, что это не так, потому что последние 10 лет их совместной жизни Джеральд по большому счёту вообще не принимал её всерьёз. Он как будто специально развивал в себе это умение. не слушать жену, и прислушивался к ее словам только тогда, когда речь заходила о еде, или о том, куда и когда они собирались идти завтра вечером. Только смотри не забудь, Джеральд. Единственным исключением из свода правил об отключенном слухе были ее кулки и замечания насчет его веса и количества потребляемой выпивки. Он прекрасно слышал все, что она говорила по этому поводу, И хотя это ему совершенно не нравилось, воспринимал её слова как проявление непреложного закона природы. Рыбы плавают, птицы летают, а жёны брюзжат. И что она спрашивается ждала, что он ей скажет: "Да, дорогая, сейчас я тебя освобожу, и, кстати, большое тебе спасибо, что ты подсказала, какая я сволочь". Да. Она всегда подозревала, что в ней всё ещё живёт наивная, простодушная и доверчивая маленькая девочка, которая именно этого и ждала. Бензопила, возобновившая было своё рычание, вдруг затихла. Собака, гагара и даже ветер тоже умолкли, по крайней мере, на время. Тишина получилась какая-то плотная и осязаемая. как десятилетний слой пыли в заброшенном доме. Джессин напряжённо прислушалась. Ничего. Ни звука. И даже у неё в голове больше не звучали уже ничьи голоса, только её собственный голос. Боже мой. Боже мой, я здесь одна. Совсем одна.